Глава 54. Раис. Я не ожидал, что мои силы восстановятся так быстро. Возможно, этому способствовал белый крупичатый порошок, который кладут в горячий напиток чай. Может, другой, дурман-порошок, которого я нанюхался в бою. Но ещё недавно, если бы я поделился жизнью со своим и такаре, и одновременно с лекарем, я бы приходил в себя несколько часов. Сегодня мне хватило двух кружек этого сладкого напитка и недолгой дремоты на ложе со спинками. Дремота, конечно, была чуткой. Я ощутил опасность. Не столь серьёзную, как недавно в заброшенном доме, но всё же существенную. Без большого напряжения вошёл в головы стражей наёмников, сопровождавших торговца-богача и кляузника, подарил наёмникам недолгий, но крепкий сон. Сказал это Лиди и задремал опять. Было приятно слышать, как моя женщина бодро пугает незваных гостей. Мне понравился и хозяин клиники, не только умелый мастер лечения, но решительный и сообразительный. Он был бы неплохим помощником Гонарда, пожалуй, даже заменой. Сейчас мне не нужно думать о Гонарде и оставленном королевстве, мои мысли о Рее. Когда мы в быстрые повозки мчались в клинику, мой итакарий казался пробитым сосудом, из которого медленно истекает жидкость, и каждая капля проходила через моё сердце. Я знал, что это не кровь. Кровь остановила Лида в пустом доме. Уходила жизнь. Умелый мастер залатал сосуд, и он снова стал наполняться жизнью, а я ещё и помог. Это продолжилось и после того, как Рея положили в корзину из странной коры. Когда он проснётся, то сможет и ходить, и плавать. — Лида, ничему не верю, но, наверное, всё так и было, — донёсся голос лекаря животных. — О том, как этот волшебный зверь получил пулю, расскажешь в следующий раз. Сейчас я посмотрю его, и мы решим, надо ли ночевать в клинике. Судя по шагам, они подошли к корзинке из искусственной коры. — А вот теперь я верю в чудеса, — взволнованно сказал мастер лечения. — Пожалуй, вам даже капельница не будет нужна этим вечером. «И это хорошо, потому что тебе, Лидочка, сегодня нужно отдохнуть. Ты еле держишься на ногах, будто в тебя саму стреляли. Точно не падаешь?» «Что такое? Почему во мне ожил какой-то кусачий червь?» «Мгновенная неприязнь к врачу. Через секунду я понял его природу. Обычная ревность. Чувство, о котором я не раз слышал и впервые с ним столкнулся. «Спасибо, не падаю, но домой надо». «Значит, выдру на ночь сделать амоксицелин, поскольку было инородное тело, и сегодня не кормить?» Я встал, помог проснуться задремавшему на кушетке в соседней комнатке клетушке Чучундру, и мы отправились к выходу. Я чувствовал себя так легко, что даже вспомнил, как называется наёмный быстрый экипаж — такси. Мы вышли из клиники и стали свидетелями необычно старательной вечерней работы. Несколько землекопов поспешно закапывали траншею. «Мужики, поживей!» — торопил их знакомый кляузник. «Премии не будет!» Увидев чукчука на плече Лиды, он охнул, зашатался и полетел в ещё не зарытую траншею. Стоявший рядом рабочий проявил сноровку воина, успел его подхватить за воротник и вытащить. Когда мы садились в такси, оказалось, что Лида не предупредила водителя экипажа, что мы везем двух итакари, по словам водителя, животных. Чтобы избежать ссоры, я влез в его голову и показал, как несколько самых симпатичных зверей ласкают его лапами и языками. Водитель улыбнулся, махнул рукой и даже подержал сумку Лиды с лекарствами, пока она садилась. «Интересно, может, теперь я смогу тоже заглянуть к ней в голову?» Эта мысль показалась мне немного непристойной, и всё же я был обязан проделать этот опыт. Нет, прежняя преграда, как и в моём замке. Я не удивился. Это означало только одно из трёх. Если ты не способен повелевать человеком, или он более сильный маг, чем ты, или его сознание под защитой медальона Перехода, или, или ты его любишь. «В квартиру мы заносили троих, точнее, двоих, чук-чук», — соскочил с плеча Лиды и шел своими ногами. Пришлось нести Рея и Чу. Парень за день не столько устал, сколько успел 10 раз ощутить себя мертвецом и героем. В мире Лиды это называется «нервничать». Надо расспросить подробней Но я знал, что юнцы после первого боя или горланят до утра пьяные песни, или засыпают еще до заката, так что не удивился. Мы уложили нашего юного воина спать и погасили свет в его комнате. Потом сделали с Рэем всё по рекомендации мастера-лекаря с необычным именем Барменталь и пошли на кухню. Я заметил, что Чук-Чук всё это время находился рядом с выдром. «Он не ревнует?» — спросила Лида. «Наоборот», — улыбнулся я. «Он чувствует, что мы рядом не просто так. Сейчас мы образовали подобие четырёхугольника». Он увеличивает нашу силу, но при одном условии. «Каком?» — спросила Лида, наливая чай. Я подождал, когда чашка опустится на стол. Потом положил руку ей на плечо. Взглянул в глаза, потянул к себе. Лидия. Я проснулась от того, что в меня уткнулся холодный мокрый нос. Впрочем, через секунду к нему добавился ещё один нос — тоже мокрый и холодный, с колючками вблизи. Я открыла глаза. Почему мне в руку ткнулся Рэй? Благодарил за вчерашнее спасение. Почему следом притопала Дикуша? Напомнить, кто мой ит и предложить выдру идти к хозяину. Идти далеко не пришлось. Хозяин лежал рядом со мной. За окном был день, а до этого — самая удивительная ночь в моей жизни — Самая светлая и радостная ночь, когда я поняла, что это мой король. Заботливый предупредительный и нежный мужчина. Сейчас на его лице одновременно читались удовлетворение и беспокойство. Однажды он даже застонал во сне. Мог бы и расслабиться. Он думает о своих придворных интригах? Нет, конечно же, о своем этакаре. «Рэй, будь умницей, прикоснись к своему другу». Выдор ткнулся мордочкой в руку короля. На одну секунду лицо Раиса просветлело, но мгновение спустя его опять исказила сильная тревога. Я положила руку на его плечо. «Раис, что с тобой?» Король открыл глаза, улыбнулся, прикоснулся ладонью к моей щеке и тотчас же сказал. «Моя королева, очень дурные вести, с границ не только».